Близнецы. 21 мая, 21 июня. Для мужчины-близнеца интимная жизнь одновременно и имеет, и не имеет смысла. С одной стороны, все, что не связано с интеллектом, по его мнению, не заслуживает внимания. С другой стороны, он старается быстро удовлетворить свои физические потребности. Он наделен довольно посредственным темпераментом и не способен понять, почему некоторые люди придают такое значение сексу. Он воспринимает секс как продолжение дружеских отношений между полами, Хотя его воображение рождает много мифов относительно физических переживаний. Нередко он эгоистичен и не придает большого значения чувствам партнерши. Он не задумывается над тем, что ей нужно. Через секс дает то, что хочет дать, а берет или, по крайней мере, старается взять все. Такой партнер постоянно ищет разнообразие, максимально напрягает свое воображение, поскольку все время хочет чего-то нового. Мужчина-близнец хорошо будет чувствовать себя с женщиной, наделенной богатой фантазией, с которой ему никогда не придется скучать. если вы темпераментны и способны вызвать у своего партнера новые эротические переживания, можете быть уверены, ваши интимные отношения сложатся как нельзя лучше.